Глава 11. То, что мой авторитет в глазах главы Адамостро возрос еще больше, было видно невооруженным взглядом. Следующим утром, когда я отправлялся в торговые ряды Клездена, аристократ лично вышел меня проводить. Впервые на памяти Рязанта он по отечески похлопал сына по спине и приобнял за плечи. И как назло эту сцену застала пронырливая Милария и Элисия. То, как недовольно скривилась при этом ее физиономия, не поддавалась никакому описанию. По ее глазам я кристально ясно понял, за главенство для своего Вилайда в семье она будет биться до последнего вздоха. Но все это случится когда-нибудь потом. А Дион пребывает в самом расцвете сил. И до той поры, когда начнется это угасание, еще не один десяток лет. Ну а пока мне следует старательно укреплять наши отношения ведь лояльность главы дворянского рода упростит мою жизнь, как ничто другое. А потому я погрузился в уже знакомую двуколку и проверил наличие расписок в глубоком внутреннем кармане сюртука. Поплотнее запахнув полы длинных одежд, чтобы утренняя прохлада не дотянулась до моей кожи, я приготовился к длительному ожиданию. Дабы не терять время напрасно, я извлек дежурную монетку и принялся перекатывать ее в пальцах. И хочу сказать, что Рязант оказался поистине уникальным молодым человеком. То, на что у Александра Горюнова когда-то ушли годы тренировок, у аристократа заняло ничтожные недели. Мелкая моторика прогрессировала ударными темпами. И мне кажется, что я уже вполне мог бы схлестнуться с кем-нибудь в кости или на перстке на своих правилах. Интересно, она что способны чистокровные альве? Увлеченный своим нехитрым занятием и первыми успехами, я и не заметил, как мы домчали на торговых рядов. На сей раз по-крестьянски захолустные строения не навевали тоску, и вездесущий смрад не ощущался так остро. Сегодня даже деревянный настил, заменяющий тут тротуары, был каким-то поразительно чистым от продуктов жизнедеятельности крупного домашнего зверя. И сей факт только улучшил мое настроение. Спрыгнув с коляски, я приказал возничьему отъехать чуть подальше, а сам двинулся к магазину первого купца из списка. Двинулся, да тут же замер, будто пораженный громом. Потому что мне навстречу из лавки вышла... Нет, выплыла самая прекрасная девушка, которую только видел Александр Горюнов. Она была стройна, как лоза, подвижна, как бегущий горный ручей. В каждом жесте сквозила такая грация, что профессиональные акробаты обзавидовались бы. Ее обтягивающий костюм отчетливо дамского покроя привлекал внимание ничуть не меньше пары висящих на поясе кривых сабель, и, судя по всему, пользоваться при лестнице ими умело отменно. Кожа у незнакомки выглядела заметно смуглее, чем у остальных жителей Клездена, которых я видел. Я бы сказал, что по тону ближе находился насыщенный коньячный цвет. Но больше всего меня поразили глаза этой особы. Такие волчьи, глубоко янтарные будто бы слегка светящиеся изнутри. Почти как и у Рязанта. Матерь Божья, да это же чистокровная альва Впервые я видел представителя другой иномирной расы воочию. Как она вообще попала в человеческие государства? Заметив, что я откровенно пялюсь на нее, оловийка прямо взглянула на меня и брезгливо поморщилась. По-солдатски, смачно сплюнув себе под ноги, она с нескрываемым презрением процедила. «Ваил Минксов!» А потом гордо прошествовала мимо, не удостоив больше ни капли внимания. «Ох, мой экселенц! Ну что же вы так?» Вмиг осипшим голосом поделился еще не отъехавший извозчик. «Слава многоликом обошлось!» «Что именно?» — не понял я. «У темнолихих не принято так неприкрыто рассматривать друг друга. Для них это считается дурным тоном. Нам обоим повезло, что оловийка за мечи не схватилась». «У себя дома пусть хоть перережут друг друга за косые взгляды!» Раздраженно буркнул я. «А у нас не надо свои порядки насаживать!» «Конечно, мой экселенс, ваша правда!» Возничий поспешно свернул беседу и отъехал на указанное мое ранее место. Сначала я не понял причины столь странной реакции, но потом, когда уже дошел до дверей лавки, чуть не хлопнул себя по лбу. «Е-мое! Да я ж сам наполовину этот... Как там кучер их назвал? Темноликий! О!» Постоянно о том забываю. Похоже, прав был Ваэрис, утверждая, что полукровки одинаково презираемы и людьми, и альвы, и благо, что меня еще защищает аристократическое происхождение. Будь я простолюдином, давно бы камнями забили где-нибудь в подворотне. Выбросив из головы нешибку приятную встречу, я все же отправился исполнять то, зачем приехал. Марафон по купеческим лавкам затянулся до самого вечера, и разговор с каждым из дельцов, с которыми сотрудничал рори выдался крайне напряженным. Торгаши изо всех сил упирались, не желая обналичивать свои собственные расписки сейчас. Некоторые, особо наглые, даже утверждали, что и после наступления оговоренного срока не смогут вернуть всю сумму. Поскольку судоходство было осложнено из-за штормов, засуха с южных предгорий дошла до хозяйственных угодий, степные разбойники распоясались, реки обмелели и еще тысяча иных отмазок. Мне, чтобы добиться от бессовестных барыг требуемого, пришлось тоже активно включиться в эту игру. Я осыпал оскорблениями, угрозами, хватался за эфес рапиры, пугал несуществующими знакомствами в торговой палате патриархии и многое другое. В общем, блефовал по максимуму, чтобы отбить всяческое желание пудрить мне мозги. На удивление хорошо себя показало стращание оловийцами в купе с моими нечеловеческими глазами оно срабатывало безотказно во всех случаях, когда я к нему прибегал. Стоило только намекнуть купцам, что шутить со мной не надо, ибо за моей спиной маячат влиятельные темнолитые, как у оппонентов сразу же выступала испарина на пухлых лицах. Что ни говори, а Альве внушали людям не просто страх, а какой-то глубинный иррациональный ужас. Если честно, я до сих пор не понял, в каких отношениях находятся наши расы. Вроде и воюет, а вроде и дипломатическое взаимодействие между ними активное. У нас в Клездане это еще не так заметно, а в столицу делегации Желтоглазых чуть ли не каждую седмицу наведывается. А где-то на окраинах Патриархии поговаривают, существуют города, где возведены целые лавийские кварталы, причем человеку пройти туда стоило немалых усилий, будто он границы другого государства пересекал». Иными словами, я боюсь, что у меня уйдет только год, чтобы разобраться в геополитической ситуации нового мира. А ведь есть еще и таинственная пустошь Абиссала, населенная Кьерами. О них никто толком ничего не знает, но слухи бродят самые наипаскуднейшие. Если верить им, то получалось, что этот народец психопатов и кровожадных потрошителей. Основной их ресурс – людская плоть. Она для них и пища, и сырье для сотворения неведомых монстров. Признаться, звучало все это, как какая-то детская страшилка. Однако здесь в мире магии всякое могло быть. Кроме того, о чем-то таком меня предупреждал Иваэрис. Ну да пусть оно все катится в Ибиссалу, как у местных принято говорить. Будет время, разберусь. А пока нечего голову забивать. Сбор информации устрою как-нибудь позднее. Вывалившись из лавки последнего купца, я понял, что выжат не только морально, но и физически однако мои старания принесли желанные плоды. Мне удалось выполнить поставленную задачу. Набитый до отказа кошель с монетами тому подтверждение. Ушлый Рори за годы своей службы успел сколотить целое состояние. Если перевести в понятные аналогии, то на эту сумму все поместье Адамастра могло бы жить не меньше двух-трех лун. Это с учетом выплат жалования челединам и расходов на содержание скота. А уж семья каких-нибудь рабочих и вовсе бы себя обеспечивала на десяток лет вперед. При условии, конечно, что их привычные расходы не сильно вырастут. И сейчас все это богатство болталось у меня на поясе, прикрытой лишь полой тонкого сюртука. Изрядно потолстевшее солнце уже клонилось к горизонту. Вечерняя прохлада для всяких подозрительных личностей стала знаком, что пора покидать свои убежище На улицах появились размалеванные девки, хмурые и дерганные молодчики, Пьяные компании и еще бог весть какой отребье. А тут я иду такой красивый, с почти сотней целковых серебряников, которые по весу далеко переваливали за килограмм. В общем, были поводы понервничать. Я как раз шел к двуколке, когда меня позвал чей-то гнусавый голос, причем окликнул по имени. «Эй, Рис, мой старый друг, отчего ж ты так давно не навещал нас?» Я резко крутанулся на пятках, хватаясь за на поясе кинжал. Ну как кинжал? По местным меркам он ненамного превосходил длиной обычный засапожный нож. Но зато крайне удобно лежал в ладони, что для меня было немаловажно. Мой взор быстро отыскал неприятного типа, который выглядел прямо-таки хрестоматийным жуликом. Щербатая ухмылка с неполным набором зубов, широченный плащ, начисто скрывающий фигуру, бегающие мутные глазки, прохиндейская бородка. Но при всем этом Резант откуда ты его знал, Вот только сознание молодого аристократа почему-то наотрез отказалось делиться со мной подробностями. Будто на этих воспоминаниях стоял какой-то блок. Такого раньше еще не бывало. «Гляньте-ка, малыш Рис поверил себя!» Не укрылось от проходимца мое движение. «Ужель ты думаешь, что сможешь мне откнуть этой своей красивой игрушкой?» «А ты подойди поближе да проверь!» Изрек и отцепка следя за каждым движением мелкого проныра. Мой ответ вверх его в ступор. Видимо, настоящий Резант этого шныря боялся. И от меня ожидали совершенно другой реакции. «Ты что, рис, заболел?» — натурально удивился доходяга. «Ты угрожаешь мне?» «Чего тебе нужно?» — предпочел я не развивать эту тему, чтобы ненароком не выдать своей неосведомленности. «Да так, соскучился. Ты совсем перестал ходить по кабакам. Носа не кажешь из родового гнездышка». «Неужели скрываешься? Но это же глупо! Ты ведь знаешь, от нас не спрятаться!» Елейная улыбочка на лице собеседника вдруг сменилась злобной гримасой, от которой прежний Резант мог и портки обмочить. «Хватит морочить мне голову, Адамастра! Где товар? Ты должен был принести его еще к началу роста Луны!» От такой заявки у меня едва глаза из орбит не выскочили. «Чего? Какой еще ко всем чертям товар?» Откуда у юного повесы могло найтись хоть что-то помимо долгов? Да что вообще связывало высокородного наследника и уличное отребье из торговых кварталов? Как он... Неожиданно мои мысли споткнулись об одну маленькую деталь. А Дион в самом нашем первом разговоре обронил фразу, на которую я не обратил особого внимания. «Несколько лет ты где-то находил деньги на выпивку и дорогостоящие зелья для одаренных, а тыщешь их и на сей раз...» «Если они вправду тебе так нужны». И я должен был признать, что Рязант действительно любил крайне затратный досуг. Недешевое вино текло рекой, когда он вваливался в питейные дома. А уж пристрастие наследника Адамастра к ясности обходилось в еще большие суммы. И как бы я ни напрягал мозг докопаться до ответа на вопрос «Откуда дровишки?», у меня так и не вышло. Неужели доходы глупого аристократического сынка шли от криминала? Обстоятельства изменились. С отрезал я, по-прежнему избегая конкретики. «Теперь я буду работать на своих условиях». «Это на каких же?» Позабавило Проныру мое нахальное заявление. «Ты предлагаешь мне обсуждать эту тему здесь?» Красноречиво обвел я взглядом оживленную вечернюю улицу. «Да еще с тобой». «В чем дело, Адамастра? Откуда в тебе столько безрассудной отваги?» Посерьезный мужчина в плаще. «Я ведь пока говорю с тобой по-хорошему, но могу и по-плохому». Сухопарый собеседник коротко свистнул, и из-за ближайшего угла возникла пара плечистых молочеков, такого же разбойничьего вида, как и он сам. Они принялись показательно похрустывать пальцами и бросать в мою сторону многозначительные взгляды, на что я уже не таясь извлек кинжал из ножен, лихо перекрутил его кистью, перебросил в другую ладонь и взял обратным хватом. Все это я проделал достаточно уверенно и быстро, не глядя на короткий клинок. Разогретые упражнениями с монеткой пальцы слушались меня хорошо. И слава всем богам, в этот раз мне удалось не уронить оружие так же позорно, как это произошло перед поединком с Вилайдом. Уличное отребье продемонстрированными навыками впечатлилось. По крайней мере, Сухарь в плаще сразу же решил вернуться на стезю дипломатии. — Слушай, парень, ну зачем ты загоняешь самого себя в тупик, из которого не будет выхода? — сделался его голосок обманчиво добрым и сочувствующим. «Дядюшка Лис подарил тебе редкий шанс закрыть долги. Тебе ведь совсем чуть-чуть оставалось. Но теперь ты сорвал сроки, чем ужасно подвел влиятельных людей. Очень многие из-за тебя понесли убытки, понимаешь, Рис? Особенно пострадал дядюшка Лис. Его обещания сильно обесценились и перестали иметь железную гарантию. Видишь, как ты все усложнил». Вся эта бандитская ересь прозвучала настолько схоже с блатными базарами из моей прошлой жизни, что мне захотелось поморщиться. Господи, криминалы и его методы во всех мирах остаются неизменными. Долги и вменение вины, постановка на счетчик, словно бы я опять вернулся в шкуру Горюнова. Кстати, вовсе не удивлюсь, если окажется, что над Ризантом тоже какой-нибудь игровой долг висит. «Ладно, Риз, спрячь клинок». «Давай-ка для начала все обсудим», — продолжал щербатый негодяй. «Пойдем, не будем торчать на виду. Наверное, ни к чему лишние уши, да?» Сухарь призывно кивнул в сторону темного переулка, откуда вылезли его мордатые подельники. «Я осознал, что если заверну туда вместе с ними, то обратно могу уже и не выбраться. Ну или выйду, на уже без мешка серебра и шпаги, которые я так и не научился владеть, а то и вовсе без одежды. Мне нет интереса куда-то с тобой ходить» безапелляционно отрезал я. «Передай дядюшке Лису, что я стану говорить только с ним». «Ты совсем обезумел, Адамастра? Уже забылся, с кем и дело?» Жулика моментально слетела вся напускная дружелюбность. «Да я ж тебе сейчас...» «Я вспорю брюхо любому, кто ко мне приблизится», уверенно перебил я сухаря. «И мне даже ничего за это не будет, потому что на ваших рожах написано, кто вы есть». «А, так ты, сраный эксцеленс, вдруг вспомнил о своем высоком происхождении?» Понятливо протянул мутный тип. «Решился, сунок, будто красивые колечки твоего папаши защитят тебя. Не глупи, ведь ты прекрасно знаешь. Тебя достанут отовсюду, где не спрячься. Поэтому завязывай, скалить пасть, щенок, и следуй за мной». «Нет». «Нарываешься? Значит, мои мальчики тебе помогут». Мужчина в плаще сделал знак своим вышибалом. И оба двинулись на меня. Нас отделяло меньше десятка метров, и мне срочно надо было решать, что делать. Биться, либо бежать. Последние вроде как недостойно аристократа. Еще слухи поползут о том, как Нора Дамастра первый бегает от всякого мужисья. А драться сразу двумя бугаями... Блин, да страшно-то как! Я еще не настолько опытный боец, а у этих верзил тоже могут пырялки прятаться под одеждой. Один раз моргну не вовремя, и привет! Полоска стали уже в животе. Ладно, придется прибегнуть к третьему варианту. Назову его оптимальный. Береженого и бог бережет, как говорится. — Пози прочь, подлый грабитель! — оглушительно заррал я, напускаю на себя оскорбленный и вместе с тем бесстрашный вид. — Поищи добычу полегче! От меня ты не получишь ни единого медика! Мой крик пронзил привычную сутолку и шумную суету торговых рядов, подобно скрипу пенопласта, ворвавшемуся в слаженную игру оркестра. В нашу сторону тотчас же обернулось полтора десятка прохожих. Несколько лавочников высунули любопытные носы из своих магазинов, и даже парочка проезжавших мимо карет сбросила ход, а потом и вовсе остановилась. Ну еще бы, ведь зрелище намечалось весьма интересное. Ставлю свой мешок серебра, что люди подумали, будто на богато разодетого молодого человека напал какой-то перебравший ханыга с ножом. А он, то есть я, сначала обезоружил его, а теперь великодушно отпускал, вместо того, чтобы прирезать тут же. Парочка мордоворотов, кстати, моментально срыгнула куда-то в неизвестном направлении, бросая предводителя самому разгребать заварившуюся кашу. Такая вот она, крысиная верность. Дожидаться прибытия стражи им явно не мечталось. А тут еще и у каждого пятого купца лишняя охрана имелась. — пряй пыряй его, экселленс! — эмоционально выкрикнул какой-то чумазый мужик с необъятным тюком на плечах. — Неча такой падали на нашинских улицах расхаживать! Доброе дело сотворишь! «Точно?» «Да! Стража! Кличьте стражу!» «Совсем обнаглели! Уже темноты не ждут!» Возмущенные и подбадривающие меня выкрики зазвучали со всех сторон. кто то из самых смельчаков даже поспешил мне на помощь, чтобы сообща скрутить распоясавшегося разбойника. Но тут сухарь в плаще затравленно оглянулся и предостерегающе выхватил из-под своих просторных одежд клинок длиной в полтора локтя. Такого легкого намека хватило, чтобы желающие погеройствовать прохожие нерешительно замерли. «Видит многоокий Создатель. Я пытался с тобой обойтись по-доброму», тихо прошипел Щербатый, сверля меня ненавидящим взглядом. «Но ты, Рис, предпочел плюнуть мне в лицо. Однако этим ты оскорбил не меня. Ты перешел тропинку Лису. Имей в виду, тебя достанут везде, где бы ты ни прятался. Ну и запомни, сопляк». «Дома аристократа горит ничуть не хуже, чем халупа бедняка, и нож под ребро заходит с одинаковой легкостью, и тем, и другим». С этими словами мерзавец нырнул в узкий проход между домов и был таков. А я сокрушенно вздохнул и обессиленно опустил руку с кинжалом. «Нет, ну что за хрень? Почему в обеих жизнях меня преследуют одни и те же проблемы?»